Эпилог. Верховный. То, что жизнь заиграет новыми красками, я понял еще тогда, когда ведьма мне сообщила про суженную. Теперь же я понимал, как меня слепит. От счастья, конечно же. Как же иначе? Черная полоса, которая долгие годы преследовала Регину, никуда не делась. Она лишь слегка смазалась и не была столь травмоопасной. Хотя разбитые колени и синяки на ногах имелись. Они меня порой и доводили до истерики. потому что не понимал, как можно было упасть на ровном месте. Ведьма в таких случаях только руками разводила и предлагала смириться. «Прими как данное, ворчала она, рассматривая очередное место падения моей жены. «Регине хуже стало от того, что она тут локоть разбила?» «Нет? Тогда отпусти ситуацию». «Угу», – возразил. «Так у меня и получилось». «У тебя на это полжизни впереди». Да, я разделил свое бессмертие с той, которая оказалась мне дорога. Регина, к слову, пока плюсов в своем долголетии найти не может. Но делаю все возможное, чтобы каждый ее день был новым и запоминающимся. Из последних событий. Мы готовимся к масштабной свадьбе. Да-да, ею занимается Регина с девочками. Отделаться посиделками с родными не удалось. Нашлось много желающих поздравить нас с этим прекрасным событием. Предложения провести грандиозную свадьбу сыпались, как из рога изобилия. И в какой-то момент мы даже сдались, понимая, что просто так никто от нас не отстанет. Я по этому поводу страдал, потому что хотел тишины, покоя и умиротворения. Ну куда там? Моя инициативная супруга расписала на год вперед мероприятие, подготовила входные билеты, которые разлетелись буквально за сутки. И это только на первые три праздника. А дальше что будет? Костя! Я даже вздрогнул, когда услышал эхо. «Я знаю, что ты здесь! Выходи!» «Я отдыхаю!» – крикнул, поднимаясь со стула. «В подземелье? А где же еще?» Это было единственное тихое место, которое я не позволил использовать в качестве развлечения туристов. Регина мне нашла сотни доказательств, что этот лабиринт было отличным местом для испытания на смелость, ловкость и интуицию. Я же свое детище не отдал. Часто приходил сюда, чтобы побродить по коридорам. Да и как отдать, если я сам еще ничего толком не изучил? Буквально недавно Регина нашла один проход, облокотилась на стену и провалилась в пыльный коридор. Я тогда чуть ли не посидел, поднимая ее на ноги. А ей хоть бы что. Авантюризм проснулся, желание все изучить появилось. Мы больше часа по новому коридору бродили, в конце которого был тупик, но так ничего интересного и не обнаружили. Тогда я стал сам спускаться в подземелье. Но мне уже который день не везет. Я даже специально падал, стучал по всем камням. Хоть бы один маленький проход открылся. Ни одного. Регина нашла меня через пару минут. Застыла в проходе, рассматривая. «Я думала, ты к шуму уже привык», – произнесла она с доброй улыбкой. «Знаешь», – призадумался, – «мне, пожалуй, нужно еще время, чтобы к этому приспособиться». Девушка сложила руки на груди и оперлась плечом о стену. Секунды не прошло, как кирпичная кладка рядом с ней провалилась, а Регина завалилась внутрь прохода. Я только закрыл лицо руками, сдерживая смех, который рвался наружу. Она неисправима. Как с такой жить? Да просто. Зато не скучно. Каждый день что-то новенькое. — Ты меня поднимать собираешься или нет? — послышалось недовольное бурчание. — Бегу, любовь моя. И правда поспешу, а то мало ли, влетит мне потом замедлительность.